Лестница была чрезвычайно парадна и опрятна, но не роскошна. Везде лежали полосушки, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Зала, через светло пол который я прошел в гостиную, была также строго, холодно и опрятно убрана. Все блестело и казалось прочным, хотя и не совсем новым. Но ни картин, ни гордин, Никаких украшений нигде не было заметно. Несколько княжон были в гостиной. Они сидели так аккуратно и праздно, что сейчас было заметно. Они не так сидят, когда у них не бывает гостя. «Маман сейчас выйдет», — сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе. С четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня. И потому она мне не понравилась. Она рассказала мне, между прочим, что их брат Степан, которого они звали Этьен, и которого года два тому назад отдали в юнкерскую школу, был уже произведен в офицеры. Когда она говорила о брате, и особенно о том, что он против воли маман пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица. Когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо. И все младшие княжны сделали то же. Когда она вспомнила о том, как я ударил сен и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы. И все княжны засмеялись и показали дурные зубы. Вошла княгиня. Та же маленькая сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других, в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцеловал ее. Чего бы я иначе, не полагая этого необходимым, никак не сделал. «Как я рада вас видеть!» — заговорила она со своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. «Ах, как он похож на свою маман! Не правда ли, Лиз?» Лиз сказала, что правда. «Хотя я знаю, наверное, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой». Так вот, как вы уже большой стали. И Муэтьен, вы его помните, ведь он ваш троюродный. Нет, не троюродный, а как это, Лиз? Моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаевича, а ваша бабушка Наталья Николаевна. — Так четвероюродный маман, — сказала старшая княжна. — Ах, ты все путаешь! — сердито крикнула на нее мать. — Совсем не троюродный, а Исю де Жермен. — Четвероюродный брат. — Вот как вы с моим Этьеночкой. — Он уж офицер, знаете? — Только и нехорошо, что уж слишком на воле. — Вас, молодежь, надо еще держать в руках. И вот как. — Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю. Я Этьена держала строго и нахожу, что так надо. — Да, вот как мы родня, — продолжала она. — Князь Иван Иванович мне дядя родной. И вашей матери был дядя. Стало быть, двоюродные мы были с вашей маман. Нет, троюродные. Да, так. «Но скажите, вы были мой друг у князь Ивана?» Я сказал, что еще нет, но буду нынче. «Ах, как это можно!» — воскликнула она. «Это вам первый визит надо было сделать, ведь вы знаете, что князь Иван вам все равно, что отец. У него детей нет, стало быть, его наследники только вы да мои дети. Вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему». «Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков, но вы меня дослушайте, старую тетку, потому что я вас люблю. И вашу маман любила, и бабушку тоже очень, очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте». Я сказал, что непременно поеду. И так как уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго, я встал и хотел уехать. Но она удержала меня. нет Постойте минутку. Где ваш отец Лиз? Позовите его сюда. Он так рад будет вас видеть. Продолжала она, обращаясь ко мне. Через минуты две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий, плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то равнодушным выражением в лице, что оно походило даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере, не выразил этого. Но княгиня которой он, по-моему, очень боялся, сказала ему. — Не правда ли, как Вальдемар? Она забыла, верно, мое имя. Похож на свою маман. И сделала такой жест глазами, что князь, должно быть, догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцеловать его. — А ты еще не одет, а тебе надо ехать. Тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, который, видимо, был ей привычен в отношении с домашними. «Опять, чтобы на тебя сердились? Опять хочешь восстановить против себя?» «Сейчас, сейчас, матушка!» — сказал князь Михайло и вышел. Я раскланялся и вышел тоже. Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Ивановича, и это известие неприятно заразило меня.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 не знаю, чем бы это кончилось, если бы не вошел молодой Ивин, и не сказал, что старик ивен ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, с совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта. Я встал и поклонился ему. Но ивен у которого были три звезды на беленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня. Так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь — кресло или окошко. И ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка. — А вы все не записали графини моя милая! — сказал он жене по-французски с бесстрастным, но твердым выражением лица. — Прощайте, месье Иртяниев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 Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом. Как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник. Кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость. Мне показалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иванович, который в штатском сюртуке сидел на диване, мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы. Расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной. Спрашивал, пишу ли я все стихи, как те, которые написал в именины бабушки и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку, происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри. И когда он это делал теперь, Мне все казалось, что он про себя говорил «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю наследник, наследник» и так далее. Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Ивановича дедушкой. Но теперь в качестве наследника у меня язык не ворочался сказать ему «дедушка», а сказать ваше сиятельство как говорил один из господ бывших тут, мне казалось унизительным. Так что все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы, я и княжна, наследники, ему одинаково противны. «Да ты не поверишь, как мне было неприятно!» Говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник. Мне казалось, что это чувство очень хорошее. «Как мне неприятно было нынче целых два часа пробыть у князя! Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне!» Говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем. но — продолжал я. — Мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним — ужасная мысль. Он чудесный, старики и со всеми чрезвычайно добр и деликатен. А больно смотреть, как он мальтритирует эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения. — Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, — говорил я. — Сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему». Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это. Напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне. «Знаешь что, ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтобы о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то. Или, ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше». То есть, что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь, и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагаешь, что они предполагают, что ты предполагаешь это. Но одним словом...» — прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении. «Гораздо лучше вовсе не предполагать этого». Мой друг был совершенно прав. Только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать... И еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека. И в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности? только гораздо позже, вспоминаешь их и жалеешь о них, как от цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки из взял у него 25 рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне И потом очень долго оставался ему должен. Глава 22. Задушевный разговор с моим другом. Теперешний разговор наш происходил в Фаэтоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтобы вести на весь вечер и даже ночевать на дачу, где жило его семейство.